Восемь големов из первой оперативной группы потеряны. Вторая оперативная группа, которая должна была ударить в тыл атакующим, уничтожена полностью. Четверо черных закидали вошедших в ворота големов гранатами, а потом покрошили в капусту. Один черный убит, один ранен. Неплохо. Совсем неплохо. Но это ведь не гарки. А кто еще мог противостоять Големам с такой эффективностью? Ерга покачал головой. Третья оперативная группа, та, что прикрывала уровень 6, продолжала бой. Големы уничтожили двух черных, но заплатили за успех четырьмя своими. Что же, теперь, по крайней мере, стало окончательно понятно, что антропоморфные куклы себя не оправдывают, негромко произнес Ерга наблюдая за гибелью своего первого войска. В дальнейшем они будут использоваться только как вспомогательная сила. Человский облик для големов ирга выбрал в целях конспирации. Куклы охраняли базу, в том числе внешний периметр. Легко представить реакцию случайно оказавшихся поблизости челов, если бы они увидели непривычных привычных сторожей, а зубастых, покрытых бронированными пластинами тварей. Технический отдел. Да. Немедленно отозвался начальник программистов базы. Вы готовы к эвакуации? Да. Ерга активизировал приготовленный для челов портал, проследил, чтобы они ушли, слегка пожал плечами, последний раз оглядев кабинет, поднялся из-за стола и замер. Дверь кабинета распахнулась. «Бля, гугель недоделанный! Ты скоро?» «Сейчас, сейчас!» «Кто сейчас, дубина?» Копыто прислушался. «Там и тихо стало! Значит, кто-то кого-то порубил на винегрет, понял? А тот, кто порубил того, пошел искать, кого еще грохнуть!» «Самое время ноги делать, советник хренов! Что бы ты без меня делал?» Храбрость, неожиданно проявленная Уйбуем, объяснялась просто. Выстрелы и взрывы отзвучали и стихли, а дверью никто не заинтересовался. Кто именно победил, защитники или напавшие на базу, неважно. Важно то, что они отправились побеждать дальше. И копыта срочно желал применить любимый военный маневр красных шапок – стремительное отступление. «Хорошо, что у них тут спутниковый канал и скорость приличная!» – пробормотал Сиракуза, напряженно глядя в монитор. «Возможно, и правда успеем». «Что успеем?» «Информацию скачать». «А куда мы должны успеть?» Пока база не взорвалась. «Мля!» – миллионер бросился к спасительной двери. Мне некогда. Появившийся в дверях черный был челом. Обычным челом. Ерга не почувствовал никаких способностей, не уловил дыхание магической энергии, а потому решил избавиться от глупого бойца самым простым способом. Слетевшая с пальцев эльфийская стрела ударила чела точно в сердце и... прошла насквозь, оставив в комбинезоне обожженную дыру. Замешательство Ерги длилось тысячную долю мгновения, но странному челу хватило, чтобы сократить разделявшее их расстояние и ударить мечом. Времени хватило, однако цели он не достиг. Ерга ушел от удара, и, острая, как бритва катана, разрезала пиджак и лянку, собранной на сумки. «Китана?» Чел не ответил, бросился в следующую атаку, заставив Ергу отступить. В дверях возник еще один черный, мгновение на оценку обстановки, затем длинная очередь по наву. Черт, еще раз черт! Ерга едва уклонился от пуль, голой рукой заблокировал удар мечом. Кость с трудом пережила общение со сталью. Заорал и швырнул в первого черного кресла. Тут же бросился на пол, скрываясь от второй, куда более прицельной очереди. Перевернул стол, в следующее мгновенье, отправил в автоматчика системный блок. Отскочил от взмаха катаны. Сколько это будет продолжаться? До тех пор, пока они не победят. Без магии против двоих не устоять. Даже если заблокировать автомат, придется иметь дело с двумя мечами. А на клинки китана магия не действует, так же, как и на их владельцев. Ерга понял, что должен бежать. Не гордо уходить с тонущего корабля, как планировалось несколько минут назад, а стремительно спасаться от двух человских бойцов, обладающих полным иммунитетом к его главному оружию. Гордость! Придется ненадолго попрощаться. Сейчас речь идет о жизни. Черный мечник пропустил удар в голову. В руках второго расплавился автомат. Боец немедленно выхватил катану. Но рядом с Ергой уже заплясал вихрь портала. «Увидимся!» – прохрипел Нав. «Обещаю, увидимся!» И исчез. Бойцы разочарованно переглянулись и одновременно выругались. Красиво взорвать подземный бункер у Ерги не получилось. Да и что может быть красивого в действии? которое происходит внутри скалы. Вырывающиеся из ворот клубы дыма и пыли, оседающая порода, дрожащая под ногами земля? На что любоваться-то? Тем не менее, те, кому удалось вырваться на поверхность, зрелище пропускать не стали. Усталые, опустошенные, они стояли и молча смотрели на гибель базы, на вырывающиеся из ворот клубы дыма и пыли, на оседающую породу. И лишь после того, как перестала дрожать под ногами земля, а скала приобрела новое чертание, Катарина повернулась к первому. «Спасибо, Тори!» «Не за что, Лариса!» – спокойно ответил японец, назвав девушку ее настоящим именем. «Вакагасира одного из кланов Якудза, высший иерарх таинственной школы Китана и хранитель черной книги «Самый сильный человский маг в мире». Антагонисты, объединившиеся против общего врага. Я могу рассчитывать на вас в дальнейшем. Ерга ушел, скупо заметил Тори. Девушка промолчала, не собираясь подтверждать очевидное. Титана будет помогать до тех пор, пока Ерга жив. «Мы прибыли примерно через полчаса после взрыва», — негромко произнес Сантьяго. «Мне позвонил копыта». «Ни за что не поверю, что они с сиракузой ждали вас на развалинах», — кихикнул Схинки. «Они улепетывали со всей возможной скоростью», — с улыбкой кивнул комиссар. «Даже позвонить не сразу сообразили». «Я так и думал». «Но дело свое они сделали». Это замечание Схинки оставил без комментариев. Мы приехали, ровно продолжил Сантьяго, и увидели, что среди обломков копошатся местные, весьма удивленные челы. Катарина, точнее Лариса, навела морок, сообщил хинки Поэтому челы меня не заметили. Я знаю. Наф небрежно пошевелил, наф небрежно пошевелил пальцами. Давая понять, что эта подробность лишняя, мы тщательно осмотрели развалины, но ничего не нашли. Все самое интересное и ценное Ерга уничтожил. Вы имеете в виду лабораторию? Именно. Зато вы получили архив моего господина. Много сиракуза с вас содрал. Достаточно. Судя по тону, в этот раз традиционная навская бережливость дала сбой. И хитроумный Ваня получил столько, сколько попросил. — Теперь у него есть имя в тайном городе. — А у меня сеть ваших помощников. Паутина, которую Ерга сплел на земле. — Первая паутина, — хмыкнул Схинки. — Мой господин не остановится. — Я знаю. Сантьяго внимательно посмотрел на собеседника. Однако настолько сильного удара Ерга не ожидал, так? «Так», — вынужденно согласился Схинки, — «не могу сказать, что наши планы расстроены, но на несколько месяцев назад вы нас отбросили. А скоро, я надеюсь, отбросим еще дальше, на несколько тысяч лет назад. Запрем ергу в какую-нибудь надежную дыру». «Уже пробовали», — напомнил Схинки. Сантьяго помолчал, а после, признавая правоту собеседника, тихо произнес. В таком случае убьем его? Своего первого князя тишина. Не лгите себе, комиссар, вам не устоять. Ерга победил Асуров, а уж от вас он даже пепла не оставит. Дайте только время. Не дадим. Это образно! Схинки зло усмехнулся. Да и как вы планируете воевать? Вы ведь не знаете, кому можно доверять. Вы не знаете, кто стоит рядом, о чем думают помощники, на которых вы привыкли полагаться. Вдруг кто-то из них побывал у моего господина? Так вот в чем дело, — прищурился Нав. — С этого момента, комиссар, вы не можете быть уверены даже в себе, — громко заявил Схинки. Кто знает. Возможно, вы услышали слово «князя». Отключились и получили новую личность. И то, во что вы верите, лишь подсаженные моим господином воспоминания. Улыбайтесь, комиссар, пока есть возможность. Я бы на вашем месте перегрыз себе вены. Вы не на моем месте. Поэтому я просто остановлю себе сердце. Прощайте. Секунда, вздох. Следующая секунда, вздоха нет. Голова безвольно упала на грудь, из руки выскользнул и покатился по полу стакан оставляя за собой лужицу виски. — Какая интересная техника! Сантьяго посмотрел на обмякшего в кресле орангутана, покачал головой и громко позвал. — Артега, Через несколько мгновений в кабинет вошел помощник. — Да. Схинки нас покинул. Сантьяго поднялся на ноги. Тело необходимо исследовать с особой тщательностью, я понял, но сначала в этой комнате сознательно оставили большое зеркало, несмотря на то, что можно было обойтись видеокамерами и магическим слежением. Зеркало не позволяло узнику забыть, что за ним наблюдают. Заставляла проявлять эмоции. Сломанная мебель. Размазанная по полу еда. Надписи на стене. Я ненавижу темный двор. Я ненавижу Сантьягу. Надписи сделаны кровью. И еще одна фраза на зеркале, выполненная так, чтобы читалось снаружи. Ерга вернулся. Устроившая все это лая тихо плакала съежившись в дальнем углу. Изредка обращала заплаканные глаза к зеркалу и тоскливо бормотала. «Я не помню, что со мной было. Я ничего не помню. Комиссар, выпустите меня!» Едва слышный голос, искренний. Лас-Вегасы давали 90 вероятность того, что Лай говорит правду. Однако освобождать пленницу комиссар не торопился. Я ничего не помню. Пусть сюда придет мой папа. Одинокая, несчастная, сильно напуганная девушка. Комиссар. Едва Сантьяго вошел в примыкающую к камере комнату, а рядом с ним сразу же оказался Манан Турчи. Обычно подвижный, энергичный, сейчас он выглядел совершенно потерянным. И даже легкая полнота, всегда добавлявшая шасу жизнерадостности, Казалось, нездоровой, отечной. Его жена, хрупкая пожилая Шаса, не нашла сил подняться со стула, лишь смотрела на Нава такими же заплаканными, как у дочери, глазами. В дом Турчи пришла беда. «Комиссар, нам сказали, что Лая пыталась убить Тархана, но это невозможно!» Голос Манана дрогнул. «Когда мы приехали, она нас не узнала». Кричала, что отец погиб на ее глазах а мать умерла лая пережила шок негромко и очень мягко произнес сантьяго а теперь теперь все в порядке голос из камеры комиссар прошу отпустите меня комиссар я ничего не помню тротасса застонала у манана скривились губы мы должны убедиться что психическое состояние лаи вернулась в норму. «Камере?» «Нет. Я пришел за тем, чтобы освободить вашу дочь Манан». Сантьяго положил руку на плечо шаса. «Мы проведем кое-какие тесты, а после...» «Лаю нельзя отпускать. Ну и держать в цитадели дольше, чем это необходимо, тоже нельзя. Манан не поймет. А по городу поползут слухи». «Сегодня ваша дочь будет ночевать дома», — твердо закончил НАВ. Несколько тестов, разговор со мной и... Он выдал ободряющую улыбку. «Уверен, все будет в порядке, Манан. Лая поедет домой». «Спасибо». Тратосара промолчала. Отвернулась. Злится. Не может простить, что комиссар отправил ее дочь на опасное задание. Тротосара точно знает, кто виноват в ее слезах. Простит? Нет. Комиссар вздохнул, молча кивнул Манану и вновь перевел взгляд на камеру, на Лаю. На девушку, которую он отправил на опасное задание. На своего агента.